Глава 30. -е. Константин Плющ. Антитеррор. Хельд Конанг в лучших традициях викингов закатил пир. Победу, да не отпраздновать, грех. Конечно, это был не настоящий праздник, а так, репетиция, изыски полевой кухни. Да и полной радости никто не испытывал, ясно же, что ярлы с Эконангом так просто не уйдут. А сотни головорезов, шляющихся по лесу, есть прямая и явная угроза. Настал полдень, когда в котлах сварилось мясо. Впрочем, к этому времени викинги уже порядком накачались пивом. Конунг на радостях даже бочку дорогущего вина выкатил. Вот сей напиток Константин отпробовал-таки. Ничего так винишка Не сказать, что супер, но пьется легко. Вот не хотел пить, а зря, рассуждал Бородин. Только сейчас расслабился, а то сижу, как в комок собрался. Плющ кивнул понятливо. «А у меня до сих пор что-то внутри подрагивает», — признался он. «Да, денек еще тот. Зато сувениров сколько», — кость пихнул Валерку в плечо. «Да», — залучился Роск, — «это точно». Невольно он коснулся золотых изделий, отягощавших его шею. а после погладил отполированные ложи арбалета, подаренного дедом Антоном. Старый счел, что так ему будет спокойней за внука. На мечах с местными валеть пока не сравнится. Зато тяжеленькую стрелку-болт запулить в противник – мило дело. Ночевали в Аранде с Роски у деда Антона и баблены, а то бишь у Андот и элен Само собой и Эльвёр в гости заглядывал Их род Геер забегал. Спать кости на синовали уложили. Жаль, одного. Тут к плющу приблизился матерый человечище. Сам Йодор пожаловать изволил. «Выпей со мной, Варанди!» — прогудил Белволосый. Костя встал и поднял кубок с недопитым вином. «За тебя, Хевдинг!» — сказал он. «За тебя, Дрэнг!» «Хорошо пошло!» Тут роскве пихнул товарищу бог. «Гляди!» Костя поглядел. К нему подходил Эльвёр, уже в платье. Стесняясь, коротко остриженных волос, она укрыла голову платком. «Какая ты хорошенькая!» — вырвался плюща. «Правда?» — вспыхнула девушка. «Еще бы неправда!» Эльвёр покосилась на Бородина, и тот с нисходительной фыркой отвернулся. Девушка подошла к Косте совсем близко, привстал на цыпочки и поцеловала его, обняв за шею. Вот уже отняла губки. Да только Плющ придержал дочь Асвивера и вернул поцелуй. Эльвёр слабо этому спротивилась, все-таки люди смотрят. «Мы с мамой будем жить у дяди Хрутгейра», — сказала она. «Приходи в гости, ладно?» «Обязательно», — улыбнулся Костя, выпуская девушку. Ты игрался крутилась в голове назойливая мыслишка. может, и впрямь? Может, ему небывалый джекпот выпал?» «Гляди», — снова сказал Бородин. А теперь голос его звучал иначе. Плющ обернулся. На рыночную площадь Соконхейда въезжали двое, верхом на лохматых лошаденках местной низкорослой породы. Оба всадника держали в руках щиты, с изнанки вымазанные белым. Вот этой-то стороной щиты и были повернуты, символизируя мирные намерения. И как перламентеры, узнаешь? Знаю! Слева ехал Шимон. На его губах поигрывала усмешечка со знакомой наглинкой кость смотрел на бывшего знакомца хмуро и неприязненно. Все он мог понять и простить. Жестокость, кровожадность, но не подлость. Поцелать гонца с оговором, чтобы чужими руками выполнить обещание убить. Мерзность. Народ, зароптав, расступился, образуя коридор, по которым парламентеры и выехали в начало главной улицы, где в котлах кипело варево. Навстречу голубя мира поднялся Хьельд Конанг. «Что скажете?» – вопросил он. «Ты даже не угостишь нас?» – улыбнулся Щепотнёк. «Нет», – обронил Хьельд. «Ну и ладно», – легко согласился Шимон. «Нас так неплохо кормят. Я вижу, ты несколько торопишься выйти, Конанг. Война еще не окончена, а ты уже победу празднуешь». «А вы еще надеетесь одолеть нас?» «Почему бы и нет, конон «Почему бы и нет? Людей у нас не меньше, чем у тебя. И если мы сейчас с тобой не договоримся, то начнем свою войну. Будем нападать на твоих жителей, Конанг, на твоих воинов, сжечь ваши дома и корабли, резать вашу скотину. О, мы учиним тебя немало, Пакстей». «О чем ты хочешь договориться?» «О размене, Конанг. Ты отдаешь нам корабли, и мы возвращаем тебе жизни твоих людей». Их у нас уже больше шести десятков. Это бонды, их жены, дети, старики, родители. Будем меняться? Неплохая сделка, согласись. Корабли тебе все равно не нужны, а вот людишки пригодиться могут, верно? Нет, если тебе наши условия не подходит можно и поторговаться. Но, по-моему, цена сходная. За дракар ты вымениваешь 20 жизней. Своих подданных, заметь. Ну, можем сверху прибавить двух-трех детей. По рукам? Бородин, наблюдавший за торгом, сжал кулаки. «Вот же гад!» — процедил он. «С заложника взял!» Герой нашего времени усмехнул сплющ. «Что ты хочешь?» Тут на сцене появилось новое действующее лицо. «Хротгейр кривой!» Стремительно, прошагав конунгу, он прошептал ему что-то строго конфиденциально на ушко. Хельд кивнул, понял, дескать, и заговорил с Шимоном, как торгаш. «Двадцать — это, конечно, много, но сравнимо ли с длинным кораблем? Двадцать пять — еще куда ни шло». «Отчего ж?» — усмехнулся Горбунков с оттенком презрения. «Торг уместен». «А кого именно ты хочешь обменять на дракар?» рух Да трель подсунешь, аль чужого кого?» «У нас, кон при себе семейство бондов хравно одноухого, а Блауда пастуха, снырира мокрого...» э -э -э. И еще там кто-то. Всех не упомнил. Конанг согласно покивал головой и нудно стал оговаривать всяческие мелочи, раскладывать устную договоренность по пунктикам, скучно взывать к богам. Кривой, проходивший мимо кости, хлопнул его по плечу и бросил. «Со мной!» Догнав широко шагавшего Храдгейра, Роскви и Суворандии молча глянули на него. Валеру, посматрившего с той стороны, с которой кривой был лишен глаза, Дядя Эльвёр не заметил, а вот к плющу обратился, сказав отрывисто. Наши охотники опередили Шимона Херсира. Они выследили, где находятся захваченные семьи. «И мы туда нагрянем», — закончил кость «Ты близок к истине, Варанде», — улыбнулся Хартгейр, посверкав единственным оком. «Быстрей!» Бегом они добрались до длинного дома, служившего конунгу резиденцией и перешагнули порог неприметной пристройки. «Пусть Шимон думает, будто мы настолько глупы, чтобы праздновать победу до решающей битвы», — говорил Кривой, с грохотом сдвигая старые бочки и корзин корзины. «Незачем ему знать, что ратная стрела подняла на ноги всех ополченцев в округе. А там посмотрим, кто кого». Рывком, подняв толстую дубовую крышку, прикрывавшую лаз в подпол, он сказал «Со мной, нас не должны видеть». Костя нащупал ногой перекладину лестницы и спустился в промозглую тьму. «Бакилов я не захватил», — донесся глухой голос Хортгейра. «Некогда было. Шлемы на вас. Головой не стукнитесь, а пол ровный». Подземный ход уводил не слишком далеко. Но в том, что они преодолели крепостные стены, Плющ был уверен на сто процентов. Он быстро шагал, пялись в темноту, рукой стараясь касаться стенки то сырой земли, то деревянной крепи. «Пришли!» — голос Кривого послышался совсем близко. И тут же рука кости уперлась их провожатому спину. Наверх. Поднявшись по лестнице, Храдгейр спиной отжал крышку и выбрался в полутемную конюшню. Тут его уже ждали, человек двадцать в броне, со щитами, кто с секирой, а кто с мечом. «Крикнул бы», — сказал с неудовольствием лохматый дядька, — «волосы, как соль с перцем. Мы бы открыли». «Но я еще не настолько охилел силой усмехнулся Храдгейр, — Хротгейр, вызов смешки по коням. Косте достался вороной конек, довольно уродливый, особенно если сравнивать его с красавцами-ахалкетинцами, зато послушный и резвый. Ковалькада голопом покинул конюшню и двинулся узкими проходами между огороженными лужайками, отдельно стоявшими домами, коровниками, пока не вырвалась на волю и не скрылась под сводами леса. «А куда мы?» — полюбопытствовал Сивы. «Люди Йодора высадились в теплом заливе», — объяснил Хродгейр. Там, на Белых скалах, Секонанг устроил лагерь. Утром весь его хирт ушел к югу за ручей повешенного треля и засел в усадьбе храм на Одноухово. Беловолосый туда не поспевает, а полченцы Бьерна из пастухов и охотников окружили хутор. Но что они против воинов? Хотя вчера вечером их лучники подстрелили четверых, в том числе и самого Торгрима Ярла. Эйвент, мудроречивый, тоже мертв, но его уделал Шимон. Один доигрался, — сделал вывод Сивы, — а другой заигрался. Проскакав вверх по течению ручья, Храдгейр поднял руку, призывая коннику сбавить прыть. Дальше поехали шагом. Выдвинулись за обширный лужок и столкнулись с целым отрядом викингов. Те вышли из леса большой толпой. В первые ряды, завидев всадников, сразу остановились, а догонявшие все подходили подходили. Лица у всех выражала решимость, но в то же время некий упадок, то ли сил, то ли воли. Хройд надо отдать ему должное, ничуть не выдал своего волнения. — Кто такие? — строго спросил он, осаживая коня. Из толпы викингов выбрался Рыжий Хёгни. — А вы кто? — Нас послал Хельд Конанг. Рыжий Змей посопел, потоптался да и выложил. — А мы... Ну, в общем, здесь те, кто выжил из Хирда Гонульфа, сына Рёгвальда Клапы. Хотим мы вот Хельду послужить. Нас тут сорок человек всякого повидали. Как мыслишь, возьмёт нас Конунг под свою руку? Меня зовут Хродгер Херсир, — предстал скриво. Ручаться за Хельда Конунга не могу. Но кто же отказывается от храбрых воинов, верных и стойких? Йогни уловил ударение. сделан на слое верный и кивнул. — Брать не буду, — проворчал он. — Мы к вам не в гости шли, поначалу-то. И будет над нами другой командир, все бы иначе повернулось. Но вы одержали над нами верх, мы не хотим больше сражаться с Хельдом. Мы не сдаемся на милость победителя и вообще можем покинуть эти края, но решили уйти к Конангу. Кривой улыбнулся хитро. — Тебя я знаю, Хёгнер и Жизмей, — проговорил он. и скажу так конунг не откажет вам но принять по всякому способен хотите чтобы к вам по хорошему отнеслись помогите тогда чем же подозрительно спросил хегм вы же из усадьбы храв одноухова ну вроде так его звали и эти заложники все еще там но вот и надо всех их освободить а просветлил Рыжий, — это можно тогда вперед Легкая конница, резко усилившись за счет тяжелой пехоты, двинулась по лесу. Вскоре едва различимая тропа пошире сделалась и вывела на большую поляну, середину которой занимала усадьба храма. Сама поляна была безлюдна и над частоколом не видать было дозорно, но гомон, что стоял над хутором, могло поднять лишь большое скопление людей. То ли разброд и шатание продолжались в рядах сборной, то ли какая-то иная замятня. «Лучники!» — быстро скомандовал Кривой. «Следите за чистоколом!» «Не высовываются они!» — проворчал один из стрелков. бьорн тихо подозвал Херутгейр. «Здесь мы!» — последовал отклик, и из-за дерева выступил плотно сбитый человек кожаной в кожаной куртке и штанах. За ним проявились остальные лесовики. Они даже не прятались, просто стояли неподвижно, но разглядеть их кости удалось лишь тогда, когда те сами захотели. ждем ёора его парней сказал кривой что там творится сейчас узнаем ответил бьорн издавая приглушенный свист и константину видал еще одного ополченца лесовика тот висел на чистоколе сливаясь со шкуренными бревнами и притворялся веттощи бесшумно спрыгнув ополченец почесал к кчаще где скрывались конники распри у них радостно доложил он Не ведают, как им быть, вот и свару затеяли. Бонды там. Там они, к стенке жмутся. Готовимся тогда и ждем. Просто так стоять да томиться ожиданием никто не собирался. Любому воину всегда есть чем заняться. Одни мечи до секиры вострили тихонько оселками, проводя по лезвиям. Другие завязки на панцирях подтягивали, ремешки на мягких сапогах увязывали покрепче. тре подшлемники приглаживали поудобней четвертые пятые у всех дела нашлись валера свой арбалет осваивал натягивал витую тетиву качая рычаго целился жалел что масла под рукой нет чтобы смазать немудренный механизм кости полировал тре пушечкой клинок больше нерва успокаивай чем блеск на воде и тут рудгерер мигом встрепенулся Среди деревьев замелькали силуэты викингов. Пара ополченцев, посланных навстречу, вернулась и доложила, Йодор пожаловал. Вскоре нарисовался и сам Беловолосый. Хлопнив пятерню и пятерню, они с кривым живо обговорили бесхитростный план, их родгейр принялся командовать. «Хеогни, веди их своих к воротам, как отворяться сразу внутрь. Сечь своих не надо, ежели железо оружием не потянутся». «Да какие они мне свои!» — пробурчал рыжий змей. «Свои со мной!» «Тем лучше, Йодор! Там мои ополченцы лестниц навязаль Идете на приступ с тылу!» «О, ну!» — кивнул Хевдинг и махнул рукой своим. «Только по-тихому! А то...» Внушительный отряд двинулся лесом шелестя и шурша. «Сивый, Герди, роди сигмонт мертв!» — отрывисто сказал Хартгейр. «На стены!» Великолепная пятерка утвердительно кивнула и послала лошадей к чистоколу. А дальше началась самая настоящая джигитовка. Конники вскакивали ногами на седла и оттуда перепрыгивали на верхушку ограды. Секунда, и только пятеро оседлых лошадей, пофыркивая, рысят по кругу. Галдеж за стенами резко усилился, ворота вздрогнули и стали открываться, толкаемые Гюрдиром и Одди, Сигмундом и Сивый раскинул руки и ноги на затоптанной земле у мощного воротного столба, тихо-безмолвен. Двор был полон народу. В основном тут толпились Хирдман, Торгрим и Эдейвенда. Захваченные семейства Бондов вжались к стенам, насупленные мужики с синяками на лицах стояли, сжимая кулаки, заплаканные женщины тискали малых детей. С диким ревом, выхватив мечи до да секиры, вся братья рыжего змея ринулась в усадьбу. Следом гикая свистя ворвалась конница. Трое или четверо самых безбашенных бросились навстречу. Один взлетел по приставной лестнице на шаткий помост, тянувшийся вдоль частокола, высунулся, слопотал стрелу и скатился вниз. Ребятких йогней достойно встретили нетерпеливых. Яростно залязгало, заширкало, зазвенело железо. Глухо отзывались на удары щиты. Черная брань висла в воздухе почти зримой пеленой. Брызнула кровь, и Хротгейр крикнул «Прекратить!». Этот его приказ был выполнен сразу. Хёгни отступил, довольно скалясь. Безбашенные остались лежать недвижимо, а большая часть хирдманов, гомонившей давеча, отступила к хозяйскому дому. На крыльце возник гунульф с красным щитом. Бледный, с кругами под глазами, изрядно покрасневшими из-за бессонницы, сосунувшимся лицом с иконунг выглядел постаревшим и угнетенным. «Вот и наш предатель явился», — проговорил он, дергая щекой. «Что, Хёгни, уговорился с Хельдом?» «Еще нет, Гун-Ульф», — в удивлении спокойно ответил Рыжий. «Но уговор будет. Ты мне другое скажи. Вот я был кормщиком на Черном Лебеде. И где нынче тот Дракар? Мы выступили на Сокенхейт, и был у нас две больших сотни. И где тот Хирт?» «Ассеконон, сраный». Ты назвал меня предателем. Говори, что хошь но сперва подумай и скажи, кто ты сам. Гунуль побледнел еще больше. Схватился за рукоять меча, рванулся, но седой Геллир удержал его. Не на того ты меч обнажаешь, сэконунг, сумрачно сказал он. Признай истину, Один и Тюр отвернулись от тебя. Геллир умер сразу. Сын Регульда Клапе вонзил ему в печень здоровенный кинжал, схожий размерами с саксом, и выхватил меч. пей неверный!» — взорвел он. «Бей всех!» и каждый викинг схватился за оружие, заслышавший призыв. Но половина засевших в усадьбе точно. Они бросились на отряд рыжего змея, врубаясь с той яростью, что граничит с отчаянием. Ворота стояли открытыми настежь, но люди Гунульфа не шли на прорыв. Они лютовали внутри усадьбы, как дикие звери в загоне, кромса и острой сталью своих и чужих. Конники Храдгейра заслонили собой бондов, и им досталось по полной. Половине лошадей Хирдмены выпустили кишки и брали на копье всадников, выпавших из седла. Правда, Кривой собрал в команду никого попало, так что не каждый кавалерист принимал смерть от пехотинца, частенько случался и противоположный вариант. коню Не вспороли брюха но плющ решил, что лучше самому спешится Больше будет шансов выцелеть Отбив удар мелькнувшего меча, да так и не заметив, чего именно, кость пригнулся, пропуская над собой гудящую секиру. Увернулся, ушел от удара копьем, принял на щит злобно шаркающий клинок и уперся в стену. Оттолкнулся лопатками, чтобы броситься в бой, и тут прямо перед ним нарисовался озверелый воин в кожаном доспехе, с поднятой секирой. «Все?» Тренькового тетива, арбалета и короткая стрела впилась викингу в грудь по самой оперении. Хирдман пошатнулся и рухнул к костяным ногам. «Спасибо!» — выдохнул Иваранди. «Не за что!» — откликнулся Росквей. Тут с тыла ударил отряд Беловолосого, рубя врага наотмаш, просаживая копьями, оглушая дубинками. Попав в окружение, Хирдманы начали сдаваться в плен, А накал борьбы сместился в самую середку двора, где сошлись Хротгер и Гунульф. Оба рубились мастерски, клинки так и мелькали, с немыслимой быстротой крестя воздух. В какой-то момент битва вдруг стала угасать, словно концентрируясь в поединке Херсир и Секонанга. Кривой совершил молниеносный выпад, серьезно задев Гунульфа. Незадачливый сын Рёгвальда Клапа ударил с разворота, да с такой силой, что едва не вышиб меч из руки Хрутгейра. Но именно что едва, а вот Кривой сразу осерчал медленно сатаней. Клинок его, и без того блиставший ускоренно, замелькал и вовсе бешено. Херсир не стоял на месте, он двигался по кругу, будто танцуя. И в какой-то момент его широкая спина заслонила кости дуэль. Именно тогда все и случилось. Хротгер изогнулся, взмахивая мечом, и брызнула кровь. «Готов!» — крикнул храу над одноухи. На Но гунуль с красным щитом уже ничего не слышал. Тело его все еще сильное, падало низ, рука не упускала меч, а душа уже отлетала в чертоге Вальхалы. «Или его ждал Хель?» Викинги, обступившие место поединка, хранили мрачное молчание, даже те, кто до последнего шел за ксэконнгом. Устал, отерев, пот левой рукой кривой проговорил, указывая окровавленным мечом в сторону ворот. «Бонды, на выход!» Заложники заторопились, спешно покидая пределы усадьбы. Пленные хирдмены, оставшиеся без своих ярлов, а теперь и без сэконнга, не мешали им. Они стояли как оплеванные. вы могли уйти громко сказал Хротгейр. Но все ждали чего-то. Кто хотел биться до последнего, того похоронят в этом лесу. Кто желал послужить Хельду, тот нынче с нами. А ваша участь, решит Конунг. Уцелевшие конники развернулись и выехали за ворота. Следом поспешили заложники. За ними ступал отряд Хёгни, придевший незначительно. Отъехав шагов на сотню, плющ оглянулся и увидел, как обезоруженные викинги покидают усадьбу Их поступь нельзя было назвать размашистой, скорее уж воины плелись, а люди Йодора помогали им держать верные направления на Соконхейт. Вай Виктис, горе побежденным. Бородин, покачиваясь в седле вздохнул. А хорошо мы тут нарегулировали. Плющ глянул на солнце, дневное светило спустилось, касаясь краем ели западного леса. «Еще не вечер. ہم